Глава 14 Через миг обрисовалась человеческая фигура. «Макгун!» — крикнул Гарсия. Это был коренастый средних лет человек со слезящимися глазами, глубокого старика и густо заросшим седой щетиной лицом. Гарсий подбежал к нему и дружески обнял. Маргун вскликнул. «Если бы вы знали, что я испытал, никому из людей!» «Чейн, ты что раскрыл рот, сынок? Резко бросил Делула, которого эта сцена нисколько не растрогала. «Иди в тоннель вместе с Мильнером. Не хватало еще, чтобы нас застали врасплох». Оба наемника подчинились приказу лидера. Но они отошли от террасы не очень далеко, и потому могли и видеть, и слышать то, что там происходило. «Миллиард долларов!» – продолжал схлипывать магун. «Нет, много миллиардов. Они теперь наши. Стоит только протянуть руку. А что с Аштоном?» прервал его Гарси. Неужто он еще жив? А Сатарх Макгун указал дрожащей рукой на прозрачную платформу, висящую над шахтой. Они оба там, и Рауль. и мало было того, что мы открыли секрет закрытых миров. Нет, им захотело все самим испытать. Дилула отнюдь недружеских похлопал его по плечу. Хватит рыдать, приятель. Что здесь произошло? Макгун Вытер ладонью слезы и сипло произнес: Не надо на меня давить, мне и так здесь пришлось несладко. Одному, во мгле, неделя за неделей. Те трое иногда возвращались в свои тела. Я умолял их уйти из этого проклятого места. Но они даже не слушали меня. Поедят, попьют, немного отдохнут и снова уходят в странствие по галактике. Что значит вернуться в свои тела? раздраженно спросил Болор. Что за чушь? Махгун. Хмур взглянул на него. «Не верите? Идите на платформу, испытайте это сами. Я попробовал один раз. Это было ужасно. У меня хватило ума удержаться от второй попытки. Но Аштон, Рауль и Саттарх быстро привыкли к этому словно к наркотику и уже не могли остановиться. Чудеса, да и только», – пожал плечами Боллар. «Впрочем, это меня мало волнует. Аштона мы нашли. Пойду принесу его тело». Вот братец обрадуется, когда мы привезем этот полутруп на землю. Подожди, остановил его Дилула. Не хватает сделать только какую-нибудь непоправимую глупость. лицо Макгуна исказила злобная улыбка. Нет, пусть идиот. Он чуть не назвал меня лжецом. Так пусть сам попробует в свободного странствия. Дилула предпочел сменить тему, спросив. А где находится ваш флаер? Макгун вздохнул. Среди скалу у подножия горы, но без Аштона он ни на что не годится. Когда я преградил, что улечу отсюда, если они не прекратят это безумное звездное пьянство, Аштон снял с машины несколько важных деталей и где-то спрятал их. Врея стояла в стороне, возле барьера, не принимая участия в разговоре, и, казалось, даже не вслушиваясь в него. Чейн видел профиль ее лица и был поражен. Девушка смотрела на платформу с лежащими на ней тремя людьми как узник глядит на открывающиеся перед ним ворота тюрьмы. Быть может, Маггун прав, и здесь в жерле этой мрачной шахты начинается путь к истинной свободе? Чейна передернула от этой мысли. Каждый звездный волк считал себя самым свободным человеком во Вселенной. Но мало кто из людей умел так ценить свое тело, как варганцы, и никто не мог сравниться с ними в физическом совершенстве. И вот теперь все встало с ног на голову. Обрести свободу разума путем отказа от своего же тела? Нет, ни за что. Стоп. А не потому ли варганцам было запрещено даже приближаться к закрытым мирам? Когда-то давно звездные волки совершили рейд в систему Альбиина. Они могли обнаружить эту шахту и узнать о свободном странстве. Да. Скорее всего, так и было. Руководство варгии приняло правильное решение. Иначе племя звездных волков могло вскоре исчезнуть. Растворившись в необъятных просторах Вселенной. Тем временем Делула продолжал расспрашивать Магуна, и каким же образом разум человека может покинуть его телесную оболочку? Да и возможно ли такое вообще? Возможно! выкрикнул Магун. Он указал на дно шахты. Всему причиной поток этого холодного голубого света он поднимается к платформе, пронизывает ее и уносит ввысь к звездам разум человека, словно пушинку. Чейн подумал, что побери, а не этот ли энергетический луч ударил по пилотам двух аркунских флайеров. Делула с Боллардом переглянулись. Скептические улыбки не покидали их лиц. Не могу пришел в отчаяние от того, что ему не верят. «Гарсия, поддержи меня хоть ты», умоляюще обратился он к старому приятелю. «Да, я не могу объяснить все это. Но я не ученый, а торговец». Я хотел хорошо позаработать здесь, на арку, но теперь проклинаю тот день, когда вступил на эту дьявольскую планету. Делула прервал эти причитания. Но Аштон-то был ученым. Неужели в минуты отдыха между путешествиями он ничего не говорил о природе свободного странствия? Магун нахмурился, напрягая память. Да, он что-то говорил. Энергетический поток, истекающий из ячистого поля, способен резко усиливать электромагнитное поле мозга. Два поля взаимодействуют, и разум обретает способность существовать вне тела, подпитываясь энергией от потока голубого света. Но это не значит, что разум может странствовать лишь вдоль энергетического луча. Нет, Аштон утверждал, что разум становится способным управлять всеми тремя пространственными координатами, а также временем. Это и дает ему возможность путешествовать во Вселенной. «Но он обязан возвращаться сюда, в шахту?» – спросил Дилула. «Нет, кажется, нет. Разум может уйти в бесконечное странствие. Но тогда тело, которое он покинул, быстро погибает без еды и питья. К счастью, Аштон, Рауль и Сатарах пока не собирались окончательно терять свой человеческий облик. Пока. О, Господи!» «Сколько можно слушать всякую чепуху?» – простонал Боллард. Чейн услышал позади шум и резко обернулся, готовый в любой момент пустить бластер в ход. Он побежал внутрь тоннеля, но никого не обнаружил. На всякий случай он выстрелил в темноту пару раз, а затем вернулся к шахте. Все вопросительно посмотрели на него. «Кто-то бросил камень в мою сторону. Наверное, хотел проверить, есть ли охрана. Я показал, что есть». «Молодец! Нечего сказать!» – провочал Дилула и вопросительно взглянул на Магуна. «А другой выход отсюда есть?» Макгуна отрицательно покачал головой. «Тогда Аркуны нас запросто здесь запечатают», – хмуро произнес Дилула. «У нас есть оружие и немного еды, но долго мы здесь не продержимся». «А зачем нам задерживаться?» – недовольно возразил Болот. «Надо забрать тело Аштена». В крайнем случае его можно подтащить в арканом, а затем надо идти на прорыв. «Ну аж он погибнет, если вы сделаете это», – запротестовал Макгун. «Надо подождать, пока его разум вновь не вернется в тело». Боллард побагровел и хотел сказать что-то не очень приятное, но в этот момент в туннеле зазвучал сильный мужской голос. «Говорит Хелмер, я хотел бы вступить с вами в переговоры». Дилула одобрительно присвистнул. «Смелый парень!» «Пошел в туннель, хотя знает, что стоит нам нажать на курок бластера...» милнер поднял оружие. «Так в чем же дело, Джон?» «Погоди!» – остановил его лидер наемников. «Боллард, у тебя луженая глотка! Крикни этому парню, что мы согласны на переговоры!» Боллард поспешно исполнил приказ. Через минуту-другую в туннеле послышалось эхо приближающихся шагов. Наконец Хелмер вынырнул из тьмы. В голубом свете, истекающем от шахты, он оказался еще внушительнее, чем всегда. Оглядев цепким взглядом всех стоящих на террасе людей, он подошел к барьеру и взглянул сначала на платформу, а затем на светящееся дно шахты. На его лице появилось страдальческое выражение. «Итак, это оказалось правдой», – пробормотал он, опустив голову. величайшее зло из зол» наконец найдено. После долгого раздумья он мрачно взглянул на землян. «Послушайте меня, чужеземцы. То, что вы нашли, действительно обладает огромной притягательной силой, но это сила зла». «Что же плохого в свободном странстве среди звезд?» — спросил Дилула. «Вы видели мертвые города в джунглях? Когда-то они процветали, а аркуны были великим народом. Со временем Наша планета могла стать одним из центров галактической цивилизации. Но на наше несчастье ученые изобрели эту дьявольскую установку. Каждый из городов захотел иметь свое свободное странствие. А аркуны быстро пристрастились к полетам бестелесного разума. Сотни тысяч людей покидали планету и не возвращались назад. И города постепенно пустели. Хелмер обвел землян взглядом полным горечи. Арку угрозила гибель, и тогда поднялось движение за полное запрещение свободного странствия. Одна за другой дьявольские установки были уничтожены, но нашлись фанатики, спрятавшие одну из них. А затем они же распространили по планете легенды о неком чудодейственном приборе, якобы способном подарить человеку неземное блаженство. Тысячи глупцов отправились на поиски счастья, не зная, что их при удаче ожидает гибель. Руководству планеты с трудом удалось остановить это безумие. Но что могло случиться, если бы на арку ринулись легковерные люди со всей галактики? Страшно такое представить. И тогда было решено закрыть наши миры, чтобы спасти человечество от катастрофы. Делула возразил. «По-моему, вы слишком сгущаете краски. Любой инструмент может принести и зло, и благо. Все дело в том, в чьих руках он находится». Если ученые взяли бы свободное странствие под свой контроль, то люди могли бы обрести истинное счастье. Счастье полной свободы. Хелмер жестко усмехнулся и указал на три неподвижных тела, лежавших в центре платформы. Такое же счастье, какое испытали эти трое безумцев. По-моему, они похожи на вконец опустившихся наркоманов. Потерявших все – дом, семью, родину. «Я согласен с этим», — не выдержал Чейн. Хелмер с интересом взглянул на него. «Странный вы человек. Это я заметил еще в космопорту. Поначалу я даже подумал, что вы...» «Но нет. Я, конечно же, ошибся». Врея внезапно вышла из темноты. «А я не согласна с вами», — дневно выкрикнула она. Хелмер насупился. «Это вы, безумные фанатики», — продолжала девушка с ненавистью, глядя на Хелмера. Вы лишили нас свободы, беспредельной свободы, когда человек может оказаться в любой точке вселенной, узнать все и обо всем. А вы надели на нас оковы, превратили в рабов, еще смеете рассуждать о благе для всего человечества. А на самом деле жаждете лишь одного – уничтожить последнюю дорогу к свободе. Обязательно уничтожу, усмехнулся Хелмер. Я не допущу, чтобы эта чума распространилась по арку и другим планетам. «Опустошая все на своем пути». Он повернулся к Дилула. «Надеюсь, теперь вы все поняли, земляне. Забирайте эти три полутрупа ходите. Мы не причиним вам вреда». «Эй, погодите!» запротестовал Дилула. Магун утверждает, что их разум сейчас блуждает где-то в космосе. Если их убрать с платформы, то они быстро погибнут». «Это верно», — хладнокровно согласился хелмер «Полутрупы скоро станут трупами». Туда им и дорога. Так не пойдет, решительно возразил лидер наемников. Спасение Аштона – это наша работа, и мы привыкли выполнять ее на совесть. Хелмер пожал плечами. Это ваше дело. Хотите погибнуть в этой кресиной норе? На здоровье. Он повернулся и зашагал к выходу из тоннеля. Мильнер кромко выругался и поднял было бластер. Но Делул остановил его повелительным жестом. Затем он взглянул на Чейна. «Выходит, ты согласен с Хелмером, сынок?» «А почему бы и нет? Эту штуку надо уничтожить и поскорее!» Врея в ярости набросился на Чейна. «Вы дурак и трус! Боитесь того, чего не вмещает ваш скудный умишка?» «Откровенно говоря, боюсь!» — смиренно признался Чейн. «Стоит мне только посмотреть на этих трех счастливчиков, что валяется на платформе, как меня начинают пробирать дрожь! Я достаточно повидал на разных мирах наркоманов всех видов. Они, кстати, тоже каждый божий день отправляются в свое свободное странствие, пока не загибаются. Нет, увольте меня от этого удовольствия. Что будем делать, Джон? Делула озадаченно поскреб подбородок. Бывают дни, когда звание лидера наемников мне горше самой горькой редьки, ответил он. Сегодня как раз такой день. Ради бога! «Примите условия Хелмера», — взмолился Макгун. Его щеки тряслись, на глаза навернулись слезы. «А что ну было наплевать на меня, на то, что я проводил здесь долгие дни в одиночестве. Зачем мы должны рисковать ради него своими жизнями?» «Затем, что мы заключили контракт с его братом», — зло произнес Делула. «А наемников, которые нарушают свои обязательства, немедленно выбрасывают из гильдии». К тому же, разве не ваша жадность, Макгун, привела всех нас сюда, на край света? Так что лучше заткнитесь. Но что же нам делать? – озадаченно спросил Боллард. Ждать, – вздохнул Делула, Ждать, пока эти трое очнутся. А затем будем пробиваться с боем к флайеру. Нет возражений. Отлично. Прошло около часа. В огромной шахте становилось все темнее по мере того, как обе луны спускались к горизонту. Чейн и Мильнер заступили на дежурство, остальные постарались заснуть, притулившись возле барьера. Чейн не сводил глаз в Фреи, лежавший в спальном мешке чуть подаль. Ему все время вспоминал слова девушки, и они не давали ему покоя. Мильнер вздохнул. Разрушенный город в джунглях не был санаторием, но здесь еще хуже. «Не каркой!» – посадил его Чейн. «Лучше гляди в оба!» И все же он не мог не признать. Мильнер прав. Ему никогда не приходилось бывать в столь гнетущем месте. Этот чертов в колоде, словно вампир, высасывал человеческие души, превращая полные жизни тела в мягкие куклы. Отвратительная штука. Через несколько часов, которые, казалось, тянулись в вечность, их сменились зевающие Боллард и Дженсон. Чейн со вздохом облегчения забрался в свой спальный мешок и попытался уснуть. Это удалось ему не сразу, и тогда случилось нечто странное и непривычное. Во сне он увидел один кошмар за другим. От одного из них Чейн и очнулся. Некоторое время он лежал с открытыми глазами, пытаясь прийти в себя, а затем услышал шорох. Скачив, Чейн огляделся и увидел, что в рее нет на месте. Она спокойно шла к прозрачной платформе по одной из металлических дорожек. Со сдавленным криком Чейн бросился вслед за ней. С ловкостью пантеры он побежал по узкому трапу, даже не думая о пропасти, зяющей рядом. Врея услышала шум его шагов, обернулась и с воплем ненависти бросилась к платформе. Чейн успел схватить ее за руку, но он не силу девушки. Она рванулась и добралась до платформы, буквально таща за собой Чейна. Он отшатнулся, но было поздно. Чейн почувствовал, что его мозг словно бы взорвался, и он провалился в небытье.